Глава двадцать Средневековый банк. Красивый. Что еще сказать? Я будто в музей попал. Десятки красивых эльфеек предлагают деньги отдать, забрать, отжать, обменять, вложить. И все с исключительной выгодой для клиента. Главное, отвлечь его от мелких приписок в договорах. Ну что, Костя, тут же где-то твой кнут, а? О, мастер, вы пытаетесь в дедукцию. Раз я вам рассказал про банк, то определенно с какой-то целью, да? Если вы посчитали, что я пытаюсь вас сюда заманить, то зачем тогда пришли? Любопытно же. Серьезно? Вы так рискуете, потому что вам любопытно? А я разве рискую? Ну так что, Эльвина тут кнут хранит? Сам же сказал, что даже ты не стал бы лезть в этот банк. Если рассуждать здраво, то вряд ли, мастер. Это основной недостаток самых охраняемых мест. Все знают, что не самые охраняемые. На месте кнута я бы не стал так рисковать. Нет, он запрятан намного надежнее, чем в обычной банковской ячейке. Запрятан самой судьбой. Невозможно что-то найти, если найти это не предрешено. Ты сказал «на месте кнута»? Я правильно услышал? Правильно. У меня есть предположение, что кнут — это не совсем предмет. Это материальное воплощение самого времени. Для того, чтобы мыслить в определенном направлении, необходимо существовать. Воплощение? Типа это твое время превратилось в какой-то кнут? В хлесталку для коров? Такая теория. Может, время верит в некий символизм, и шпарить предпочитает не коров. «Я могу вам чем-то помочь?» – подходит ко мне эльфийка в строгом белом платье. «Желаете арендовать банковскую ячейку?» «Возможно. Скажите, вы надежно охраняете деньги клиентов?» Эльфийка снисходительно улыбается. «Разумеется. Это же святой банк». «И вас никогда не грабили?» «Очень странный вопрос. Нет, никогда. Это святой банк». «Вы уже говорили». А правда, что ваш банк древнее самого аббатства? Правда. Вы можете прочитать историю банка в нашей брошюре. Так зачем мы здесь, мастер? Черт его знает. Знаешь, это чувство, когда надо куда-то прийти, чтобы что-то произошло. Что-то вроде чувства, когда стоишь у обрыва и так и тянет прыгнуть. Ага. Ну так вот, у меня его нет. Пожимаю плечами, ухожу из банка. Эльфийка провожает меня непонимающим взглядом. «Набор закрыт. Приходите завтра». Стражи у ворот Академии встречают меня такой вот фразой. «А ведь я брутальный мужик, совсем не похожий на зеленого студента. Мне нужно встретиться с директором». «А мне с его преосвященством. Повторяю, набор закрыт». «Мастер, вы знаете, что делать?» «Плюнуть ему в лицо?» «Разумеется, нет. Кто вас научил таким примитивным методом? Включите обаяние, харизму, ораторские навыки». «Это вот такими советами ты мне помогать планировал?» «Толк стать тебя?» «Мне иногда кажется, что тебе не так уж и важно спасти Патрика». «Нет, что вы, очень важно». «Врет. И меня это тревожит. Очень сильно тревожит». Намного сильнее, чем должно тревожить. Думай, Дэн, ты неплохо впитал мысли Кости, используя это. В чем же тут дело? Итак, паучиха говорила, что если Костя не исполнит свою клятву и не спасет Патрика, то отправится в вечное космическое наказание. Очень сомневаюсь, что Костя будет этим рисковать. Но выглядит так, будто ему пофиг. Он не так уж старательно уговаривает меня что-то предпринять по спасению его шкуры. Я думал, он будет из кожи вон лезть, чтобы убедить меня отправиться в академию. Предложит бесценные дары, знания. Но нет, он не проявляет особого энтузиазма, хотя я ждал до последнего выгодное предложение. В результате пришлось подыгрывать и соглашаться на то, что есть. И, видимо, это меня и уберегло. Интуиция просто орала. срочно спасти Патрика или Костя предпримет что-то непредсказуемое. Я догадывался, что у него должен быть какой-то запасной план, если я вдруг откажусь плясать под его дудку. План. План. Запасной. Какой может быть запасной план у Кости? Какие у него козыри в рукаве? Твою ж мать! Похоже, я понял. На лбу проступает холодный пот, Стражи чувствуют исходящую от меня ауру. Один из них златывает, другой ерзает на месте, хотя должен быть неподвижен. Я понял, в какой я жопе. Все мы в жопе, весь мир в жопе. Скорее всего, Костя... Уже получил то, что ему нужно. Узнал о том, как заполучить кнут. Узнал о том, когда появится Патрик и как его спасти. Он много чего узнал, благодаря мне. Значит, его запасной план... Списать в корзину текущий вариант реальности: списать меня, Иону, Торно, Нарану, Тину, всех нас. В любой момент он может начать все сначала. Отправиться в прошлое на пару тысяч лет назад. Пойдет по другому сценарию, найдет других хозяев, будет шутить с ними одни и те же шутки. Дрянь. Не следовало догадаться раньше, как только я понял, как работает его основная сила. Очень удобно знать будущее и заново переживать, учитывая все предыдущие ошибки. Вот только. «Разве возврат в прошлое делает все только хуже? Или, может быть, он как-то избегает отката?» Взаду странно кольнуло. «Точно! Перстень первого! Твою ж мать! Если б я попытался надеть его, то сейчас бы... Меня уже не было. Костя не дал бы это сделать, а стер бы все и отправился на тысячи лет назад, в прошлое. В персте воспоминания Кости только о шутках? Так я и поверил. Нет. Знание будущего меняет это будущее. и все становится еще хуже. Но что, если отправиться в прошлое настереть себе память? Оставить самый минимум, чтобы не сильно злить время? Например, сохранить только знание о том, что Кнут появляется исключительно при моей смерти или Патрик родится через семь тысяч лет? Не таким ли образом Костя все время обманывает время, сглаживая откат от игр с ним? Каждый раз уходит в прошлое, стирает себе память, точнее, переносит в хранилище памяти в перстень первого? Если бы я наделал от, то вернул бы память Кости о десятках, сотнях, может, тысячах переписанных реальностей. Последствия были бы катастрофичными. Это очень взбесило бы обманутое время. Стражи чувствуют что-то. Я с трудом контролирую королевскую волю. Ведь только что я понял, что все это время ходил по минному полю. Мастер, вижу, вы догадались. Поздравляю. Голос Кости отдает могильным холодом. Он не читает мои мысли, нет. Он отлично читает мои эмоции и пользуется своей магической аналитикой. «Ты все это время...» «Момент истины, да, мастер? Теперь понимаете, почему вы мне не друг и не союзник? Вы все это время были всего лишь моим черновиком. Очередным наброском из мириад других... из которых я взял лишь самое ценное и остальное отправил в корзину. Не переживайте, вы протянули довольно долго, вы очень качественный черновик. Но, к сожалению, до законченного произведения не дотягиваете. А я, знаете ли, перфекционист. В конце концов, все должно получиться идеально. И когда ты планируешь вернуться в прошлое, «Да хоть сейчас. В принципе, пока все идет неплохо. И, может быть, я даже смогу узнать еще что-нибудь интересное. Очень жалко терять такой качественный черновик. Вот только тысячи жизней научили меня, что отличное – враг хорошего. И скольких ты уже переписал? Таких, как я?» «Таких, как вы? Ну, десятки точно». «Из тех, кто похожи, тысячи. Из идиотов – миллионы. Говорю же, вы протянули очень долго. Возможно, я даже сохраню память о вас в персте Голос Кости мне не нравится. Совсем не нравится. От него веет нечеловеческой решимостью, я бы сказал, божественной. Почти физически чувствую щелчок активатора мины под ногой. Одно неловкое движение и «бам!» Если ты это сделаешь, что будет со всеми нами? Это очень философский вопрос, мастер. Если вкратце, одновременно все и ничего. Это хуже смерти одновременно лучше. Я перестал об этом переживать очень давно. Все равно ведь не вспомню такие мелочи. А вдруг это не черновик, а, Костя? Вдруг именно сейчас все идет для тебя идеально. Мастер, но ну перестаньте. С кем, по-вашему, вы разговариваете, М -м -м? я смогу найти тебе Кнут и спасти Патрика? Чувствую свое поражение. Нет, отступление. На этот раз мне нужно отступить в бою, или я проиграю войну. А ведь силы и так чертовски не Мне нужно выиграть время и найти что-то. Невозможно тягаться с Богом обычными средствами. «Такое бывает только в дешевых книжонках», — Костя смеется. «Весело и одновременно зловеще». «Вы сможете?» «То, что вы догадались о моих маленьких шалостях, лишь все усложняет. Думаете, до вас не было тех, кого я посвящал свои способности и планы?» Были, мастер?» «После этого все они пытались меня перехитрить, отсрочить свое стирание из реальности». Делали вид, что пытаются мне помочь. Непроизвольно превращались в трусливых и бесполезных рабов поелителя Анклава без собственной изюминки. Я уже чувствую у вас это. Вы дошли до края. Вы судорожно пытаетесь выиграть время. Я позволял вам обыгрывать себя, но теперь, к сожалению, вы узнали мои истинные размеры и просто... превратили самого себя в муравья, пытающегося сбежать и прожить лишний денек своей никчемной жизни. Знаете, мастер, с этого момента мне всегда становится просто скучно, а веселиться мне нужно. Поэтому я вернусь туда, откуда начал, и найду себе другую игрушку. Вот и все. На этот раз на меня накатывает злость, и охреневший, дорвавшийся до силы божок не считающийся ни с чем, кроме себя. На самом деле, он для меня такой же типичный божок, как я для него типичный муравей. «Вот как! Похоже на твою личную трагедию. Скучно же тебе живется. Стражи закатывают глаза и падают в обморок. Но я не обращаю на это никакого внимания. Сажусь на одного из них, постукиваю пальцами по его шлему. «Это и есть трагедия, мастер!» Вы думаете, что я какое-то воплощение зла? Ведь вам так сказала паучиха, только вот в этом ее и ваша слабость. Слабость любого, с кем я был до вас. Любой сильный в глазах слабого есть зло. Такова природа страха, потому в глазах богини паучихи Я зло. Она слаба и заразила слабостью у вас. И вы стали слишком много думать. Тьфу ты. Тьфу ты тоже, Костя. Вот серьезно. Все твои игры, твоя надменность, особенно твое желание повеселиться, чтобы не сойти с ума. На самом деле, единственный, кто тут слабак, это ты. Ходишь, ноешь, челюстями щелкаешь. Я не Флой, я Хафофый. Меня Пофто никто в то не понимает. Разыграю, что теряю над собой контроль. Рискованно. Но нужно проверить, как он будет реагировать. «Лучше знать, когда ты будешь стерт, чем это произойдет потом, и совершенно неожиданно». Слышу за спиной топот десятка ног. «Видимо, кто-то заметил произвол и спешит сражем на помощь, но мне похрен. «Разговор с одним засранцем сейчас решает все. «О, мастер, вот давайте без истерик. Меня не впечатлить типичной реакция того, кто уже смирился со своим концом. Могли бы просто сказать спасибо». что я поддался желанию поговорить с вами напоследок. Это было бы чуть оригинальнее. Ты и правда много болтаешь, божок черепной коробки. Так грустно со мной расставаться? Грустно. Если бы вы смогли пробудить во мне грусть, то я бы поставил вам плюсик и, может, дал бы пожить еще денек. Ладно, мастер, уровень скучности достиг своего порога. «Есть что сказать напоследок. У меня традиция давать хозяевам, которые меня немного развлекли, последнее слово. Это единственное воспоминание, которое я вас перенесу в перстень. Хобби такое. Так что даже не сомневайтесь, сейчас прозвучат ваши последние слова, какими бы они ни были. А, чуть не забыл. Чтобы долго не думали, вам это не идёт». Три. Хе -хе -хе. Встаю со стражи. Кости не врет, я это знаю. Он сто процентов отсчитает до нуля и все изменит, сотрет и уничтожит. Это не шутка, не проверка. Он не берет меня на понт. Два. Неожиданно ускоряется он. Один. Пока-пока, Мастер.